издали показывая партизану его обед. Партизан ни разу не сумел их догнать, но в скорости надоело и это. Фара вообще заметно поникла. Разговоры с Мишатой еще могли ее оживить, но затеи и приключения только раздражали. Вялая, с выражением брезгливой усталости или равнодушия, бродила Фара по городу, то и дело присаживаясь отдохнуть. Она, к тому же, ужасно мерзла, потеряла свою куртку во время бегства. мешата через пару дней Походила по крышам и с помощью веревочки и гвоздя, как учил ее Соня, выудила с одного балкона подходящую куртку, висевшую для просушки. Фара куртку надела, но отругала Мишату. Не могла подальше отойти чучело лесное, под самым носом нагадила жильцам. Мишата не обижалась, она чувствовала, с Фарой что-то происходит, важное и непонятное. Все чаще Фара сидела угрюмая и словно решалась на что-то. Мишата пыталась утешать ее, как могла. «Смотри, какое у нас хорошее место!» — говорила она. «Мы спрятались здесь, как птицы. Мы слишком высоко, чтобы нас кто-то нашел. Наступит гадовая зима, и мы сами слезем!» — буркнула фара. «Знаешь, как мороз прожигает камень, на картонках не перезимуешь!» «Мы же нашли, где ночуют троллейбусы. Пойдем сегодня, снимем все деньги. Вдвоем ведь одно мы донесем. Сходим раза два...» Будут постели к зиме. Фара сидела и вместо ответа чиркала спички. На стене появлялась огромная тень колеса. Потом, когда тух кислый огонь, делалось еще темнее. Свечей наберем, наготовим, заведем крысу. С крыши можно мультфильмы в окнах смотреть. Будет снег, я тебя научу пироги из него печь, говорила мешата Но Фара молчала. А если продолжала мешата наверху между труб сжигать пару ящиков, а угли набивать в чайник и сюда приносить. Будет так натоплено. Никакой мороз нам не будет страшен. Не отвечая, фара зачиркала, но теперь все спички подряд ломались. Одна фыркнула и выстрелила синюю искру в волосы фаре. Та схватилась за голову и закричала. — Мозги у тебя из снега, что ли? Или тебе планетария мало? Ну надо же, только едва спаслись, только отмочалились чудом а пень голова полюбуйтесь, на крыше собирается жечь. Да ведь расстроенно, сказала Мишата, не будет ни с улицы, ни с окон видно, из трубы идет дым или нет. Ах ты, сосулька слабоумная, — заорала Фара, — да у тебя и вправду на голове куб. По-твоему, здесь из труп вали дым, как в твоей деревне или где там? Ты что, не знаешь, что это город? Ну, можно не жечь, сказала Мишата, еще сильнее расстроюсь. Ну, давай что-нибудь другое придумаем». Что придумаем? Зачем? Чтобы жилось лучше, чтобы зимовалось легко. Фара взглянула на нее с яростью, разинула было рот, чтобы еще что-то крикнуть. Но померкла, отвернулась, отбросила коробок. Настало молчание. «Знаешь, — сказала Фара, наконец, в стену, — дело тут не в дыме, а в том, что вообще пора прекращать». Что прекращать? Да вот это все прекращать. Как это? Обыкновенно. Все погуляли и достаточно довольно уже такой жизнью!» Мишата растерянно молчала, приподнявшись на локте. «Я не понимаю!» — сказала она с тревогой. «Что, менять место? Покидать место!» — ответила угрюма Фара. «Прощаться с этим местом и вообще со всеми местами!» «И куда же деваться?» «Домой!» Мишата в полной растерянности села. Фара махнула на нее рукой. «Успокойся ты, ляг!» Помолчав, подумав, она серьезно сказала. «Слушай!» Дело не в том, что холодно. Дело в том, что так, как мы живем, это неправильно, понимаешь? Люди, особенно дети, не должны так жить». «А как? Ты не видела, что ли, как живут люди? Не смотрела никогда в окна?» «Ну, я смотрела», — ответила неуверенно Мишата. «Но ведь это земляки, жильцы. Они всегда так живут». «Ну хорошо, земляки, допустим. А мы-то с тобой кто?» Мишата, сбитая с толку, пожала плечами. «Мы — это мы» это мы мы, — строго сказала Фара, — «но и мы не должны быть бездомными. У всех есть дом, так устроен город, и у меня есть дом. Там бабушка живет. Я ее люблю, но злюсь на нее, потому что она бывает противная. избегаю иногда надолго, но сейчас уже середина сентября, и вообще-то пора бы в школу к тому же ходить». «Подожди, подожди», — вскричала несчастная Мишата, — «у тебя бабушка? Это которая колдунья?» Мне Пушкин как-то говорил». Сама ты колдунья глупости, сердито сказала Фара. Никакая она не колдунья, а зау